473 Без уявления своих отрицательных свойств и качеств не может быть утверждений их противоположного полюса. Плохое уявляется для изжития трансмутации в хорошее. Сперва надо выявить то, что подлежит переплавке в высшие качества, а потом уже утверждать высшие. В этом смысл испытаний то есть выяснение того, что есть еще в человеке и что следует преобразить.